Глава пятая. Ну ладно, ладно тебе, Михаил Васильевич, заслонился от коти, кинувшегося ему на грудь. Не кормил небось? Я ему кашки овсяной приготовил из костей. Хрипух твоя звонила. Я говорю, на дачу выехал. Ещё тёщенька справлялась, как живёшь, что кушаешь. Навестить обещала и меня одним разом полечит. Свет включи. Юрка нашарил выключатель, но лампочка перегорела. Юрка открыл дверь в комнату, включил свет. Тут только Михаил Васильевич углядел Габи и несколько опешил, потому что наговорил лишнего, а одет был недостаточно: под распахнутым тулупом синие китайские подштаники и такая же рубаха на выпуск. Михаил Васильевич попятился, пытаясь запахнуться. На груди тулуб сошёлся, а на животе не получалось. Прошу пардону, не придиот, не думал, что барышня. Это не главное, Габи улыбнулась, подошла к старику поближе. Здравствуйте. Я есть Габриэль из ГДР. Ка-как? Как Габи повторила своё имя. А-а. Так это вы утром-то звонили, а я думал, кто ж-то крана всё большь к вечеру названивают. Ну ладно, Михаил Васильевич перебил соседа Юрка. Так-так, переводя взгляд с Юрки на Габе, забормотал Михаил Васильевич: "На отдых нам или по службе?" "Журналистка она, сказал Юрка, затягивая габе в комнату в командировке. Юркина комната неожиданно понравилась Габе. Понравилось, что квадратная, что с маленьким балкончиком на проспект Мира, который сегодня к концу воскресенья был тихий. Из сыра и чёрствого хлеба Габим мгновенно приготовила в духовке вкусные крекеры. В сумочке у неё нашлись пакетики растворимого кофе, она накрыла на журнальном столике и включила телевизор. Садись, сказал Юрка и потянул её на тахту. Не глядя на него, Габи медленно приблизилась к стене. О! Что ж это? На стене на видном месте зелёным фломастером было написано: "Я тебя очень-очень люблю". Крепуха? Шайся. Прошеппела Габи и трагическим движением опустилась в кресло. Юрк уже знал, что это самое грубое у немцев слово, хотя в переводе на русский оно было довольно безобидное. Не сверкая очами Габи, пропел Юрка и погладил её по голове. Хочешь, я тебя в мак вку поцелую, а это дело мы замажем. Это же просто так, на скальные надписи. Давай лучше покушаем. А старик, Габи кивнула на дверь. Можно позвать. Михаил Васильевич, на крик в комнату ворвался котя. Nein, Габи отпихнула его перепачканной овсянкой морду. Nein, mein kleiner. Кваскнула дверь, постучал сосед. Михаил Васильевич был в понятиям костюме с галстуком. В руке он держал розовый графин. Наливечко вот. Он проковылял в комнату и поставил графин посреди столика. Дружок у меня сам изготавливает, на даче фруктов вырастит и делает. А может, кашки желаете, на мясном бульоне. Данки, спасибо. Я устала, головой забываю по-русски. Я тоже на память страдаю, покивал ей старик и сказал сурово: ты ему морду умой лучше, чем газеты шёркать. Юрка увёл Котю в ванную. Я вот по-немецки всё вспомнить хотел. На войне-то знал, а теперь, Михаил Васильевич, развёл руками. Приятно было познакомиться, Габрела, как по батьшке, отца как зовут? Мартин. Габриэль Мартинна. Вы тут выпейте со свиданьем, сама я пойду. К вечеру мочи нет, ноги грызёт, ноги-то побитые. Уходите уже. сказал Юрка, пропуская соседа в дверь. Башмак надо кончить завтра на сельхозвыставку намереваюсь. Сосед ушёл. Габи выключила телевизор, скинула тухлые и сразу стала маленькая. И чего ты на каблучищах маяешься, удивился Юрка.